Глава 17. Сегодняшнее пробуждение было скверным. Он спал или не спал, сам не понял, но вдруг почувствовал на своём лице чьё-то дыхание, осторожное, нежное, так могла дышать только Лена. От её дыхания, от её дыхания становилось щекотно и приятно коже, и ресницы дёргались. Обычно он какое-то время притворялся, что спит, потом его руки подкрадывались к ней, незаметно, хватали и прижимали. Лена принимала смеяться, вырываться, но не по-настоящему, играя. Всё это с самой первой минуты было игрой. Её осторожное нежное дыхание, его притворство. Чеклин завозился, распахнул глаза, уставился на тёмный прямоугольник окна. 6:00 утра, ещё не светало. Зима. Он перестал с некоторых пор задёргивать шторы. Одиночество так не душило, когда в окно заглядывали звёзды. Он попытался вспомнить, о чём думал за несколько секунд до окончательного пробуждения. Что-то о притворстве. Да, точно. Игра, ритуал. Каждое утро он повторялся, и казалось, этому не будет конца. Ан нет. Всё закончилось. Вся их жизнь оказалась игрой, притворством. Со стороны Лены во всяком случае Она и сейчас продолжает врать. Женька осторожно навёл справки. Оказывается, на работе Лены никто не знает о её увольнении. Она молчит и трудится в поте лица. Так когда же она переезжает, я не понял, выторочился на Женьку Чекалин. Не знаю, тот обескураженно крутил головой, выпучивая глаза. Вообще непонятно. Ну это Лёха билеты заказал на самолёт на рождественские каникулы туда. Стиснул зубы Чекалин. Туда деловая поездка исключается, в плане оформления документов, вступление в наследство и так далее. Конечно, каникулы же, что тут неясного? Голубев виновато опустил глаза, словно и тон совершал что-то неприличное. Романтика, майор, и ничего более. Было это вчера, а сегодня он проснулся от забытого ощущения её дыхания на своём лице и сразу расстроился. Чекалин смахнул себе одеяло, рывком встал с кровати и пошел к окну. Свет фонарей тонул в рое снежинок. Опять метель. Это худо. Пробки. И, как следствие, возможное опоздание на службу. Надо выбраться пораньше. У него сегодня важный допрос единственного подозреваемого, который изо всех сил пытается соскочить в разряд свидетелей. Последних встреч и ничем особенным не закончилось. Время. Капитан из районного отдела так и не принёс им журнал с фотографиями пропавших без вести. Что-то мямлил про отпуск нужного человека, а исполняющий его обязанности куда-то отъехал. В общем, причины были смешными. Казалось бы, но на результат повлияли. Ломов снова закрылся и говорить без адвоката отказался наотрез, чего Алексей и опасался. На сегодня был приглашён общественный защитник. И журнал с фотографиями пропавших без вести ждал. Когда Ломов примется листать его страницы, по улице, утопая колёсами в снегу, проехала легковая машина и свернула за угол, оставив глубокую колею. Надо поторапливаться. Быстро приняв душ и позавтракав чашкой кофе с творожным сырком, чудом завалявшимся в холодильнике, он оделся и вышел из квартиры, но до машины дойти не успел. Его достал звонок из дежурной части. «Чекалин». Не спишь? В трубку протяжно зевнул дежурный Вова Сметанин. Нет, ответила осторожно, рассказывать, что уже почти на улице не следовало, навяжет что-нибудь. Это хорошо, товарищ майор. Сметанин сделался серьёзным. Потому что у тебя ЧП? У меня? Нет. Не у тебя лично. На земле нашей. Ну дамочка одна виной себе вскрыла. Группа уже туда выехала. Тебя зачем-то запросили. Кто запросил? Вы вообще в своём уме? разозлился Алексей. Участковый там пусть работает. Мне что, теперь на каждый суицид выезжать? Ну даёте. И участковый там, и прокурорские по слухам вот-вот подъедут. А они зачем? Непростой суицид, убийством попахивает. Чекалин встал у занесённой снегом машины и закатил глаза. Вот этого ему ещё не хватало до полного комплекта. Дело с серийными убийствами, которое на контроле на самом верху, не с места, а и мы ещё счастье с нервными барышнями перевалила. Кто сделал такой вывод, Володя, участковый, и кто прокурорских подтянул, тоже он. Чего не знаю, того не знаю, пока яна произнёс Володя. Смена у него заканчивалась, и он пребывал в относительно хорошем настроении. Знаю, что туда Провырова поехала, который дежурил ночью она, по моим соображениям, и шум подняла. Маша, вытерщился Чекалин. Я делать что ли ничего, точно не скажу, но виной себе вскрыл кто-то из фигурантов дела, которое она так и не завела. И тут же в голову майору полезли воспоминания о сбежавшей жене уважаемого юриста в тот самый город, где нашла своё так называемое счастье и его жена Лена. Правда, женщина до города не доехала. «Сошла с поезда не так далеко от Москвы. Неужели нашлась? Мёртвой? С перерезанными венами?» «Адрес, Володь. Какой адрес?» — спросил Чекалин, морщась, как от зубной боли. Все планы на день летели к чертям собачьим. Если сейчас окажется, что дамочка, кажется, её звали Лариса, вскрылась на своей квартире, то точно её муж причастен, не простил обиды и предательства». И Чкалин как-то неохотя, но пожалел его. Не каждый выдержит такие удары судьбы. Он вот держится, но никто не знает, каких сил ему это стоит. А если нет? Если она погибла не дома? Володя Сметанин назвал совершенно другой адрес, и имя с фамилией погибшей не совпадали. Значит, не она, и ему там делать нечего. Разберётся Маша Провырова, поднявшая панику непонятно с чего. Он достал из багажника щётку И быстро обмахнул машину от снега, прогрел двигатель и проехал по следу того самого легкового автомобиля, первым проложившего колею по снегу в их дворе. По проспекту довольно быстро промчался, встал на светофоре и задумчиво глянул на телефон, брошенный на панель. «Позвонить Маше?» «Нет». «Чего она паникует?» «С какой стати решила, что погибшая женщина имеет отношение к делу о сбежавшей жене?» «Решил набрать и загадал». Если Машка успеет ответить до следующего светофора, он свернёт вправо, как раз на нужный адрес. Если не успеет, поедет прямо, в отдел. Маша ответила на первом звонке, словно только и ждала, что майор о ней вспомнит. «Алексей, тут такое!» Негромко, но трагично выпалила она. «Что там?» «Суицид, я слышал». Он смотрел в красный глаз светофора, всё ещё не решаясь свернуть. «Если бы...» Эксперт даже на первый взгляд определил насильственную смерть. Но кому-то очень хотелось, чтобы всё выглядело именно как самоубийство. Время шло. Через 35, 4, 3 секунды. Загорится зелёный. Так куда ему? Пока было неинтересно. Кто она? Откуда такой интерес к её персоне? Мне дежурный звонил. Она помощница Игната Гришина. Игнат Гришин — это... Тот самый, от которого будто бы жена сбежала. Будто бы. Есть сомнения? Есть. Я всё пыталась тебе рассказать, но ни разу не застала на месте, а по телефону не хотелось. Но всё очень-очень странно, товарищ майор. Машу кто-то кликнул. Она перекинулась с невидимым собеседником несколькими ничего не значившими словами, из которых Чекалин не понял вообще ничего. Внеожиданно она совсем уже непрофессионально Даже жалобно как-то спросила: "Ты приедешь, майор?" Всё, загорелся зелёный. Он резко вывернул руль. Ломов подождёт. Да и адвокат его вряд ли с самого утра явится. Алексей коротко ответил: "Да", и прервал разговор. На месте он был уже через 7 1/2 минут. Нарочно засёк по мобилену, поднялся в лифте, встал возле распахнутой Насти ж двери в квартиру. Хороший, добротный Он осмотрел замки, тоже основательные, на вскidку определил работу на заказ. Ключи подобрать сложно, и отмычкой вряд ли справишься, если только не суперпрофессионал работал, пытаясь проникнуть в квартиру, или она сама впустила гостя. Что-то не поделили. Он её и убил, заставив А что он мог заставить её сделать? Правильно, написать посмертную записку. Была записка Первым делом спросил Чекалин, входя внутрь: "Была?" Молодой эксперт Данила Смирнов достал из своего чемоданчика прозрачный пакет. Там лежал листок в косую линейку. Чекалин успел удивиться. Ему казалось, что сейчас такой бумаги уже не существует. Она осталась где-то в его школьном детстве, в первом классе. "Что в записке?" спросил он, заглядывая в ванную. В ванне, полной красной от крови воды, лежало голое тело молодой женщины плечи, выглядывающие над водой, казались альбастровыми, на лицо застыла в гримасе муки, боли или она плакала прежде, чем умереть, что в записке, повторил Чкалин, выходя из ванной. Устала от бесплодных ожиданий счастья, уходит с лёгким сердцем, никого не винит, процитировал Данила. Сверили почерк с записями в её блокноте, который нашёлся в сумочке. Вроде бы и её на первый взгляд Ну, точнее, после экспертизы. Записку написала сама, а вены вскрыла нет. Как так? Майор строго глянул на Смирнова. Тот был молодым сотрудником, мог напутать, ввести в заблуждение, поднять шум, а им потом отписывайся. Но Данила лишь дёрнул плечами, нагнулся над ванной и чуть приподнял тело из воды. Раз синяк. Ткнул он пальцем в перчатке в ключицу жертвы. Второй На пояснице. Не буду её сейчас ворочить, потом покажу. И кое-что мне не понравилось в области уха. Что? Тоже синяк? На тело Чекалин старался не смотреть. Нет, маленький след. То ли от укола, то ли ещё чего. Не могу сейчас утверждать ничего точно. Может, это вообще след от косметической процедуры. Дамочка любила себя подправить. Чекалин сделал Маше знак следовать за ним. И они пошли по комнатам. Трёхкомнатная квартира, не тесная. В одной спальне предположительно здесь обитала погибшая. Модная новенькая мебель. В другой гарнитура советского прошлого. С кем она жила? С матерью. Они сейчас в Сочи у родственников. Ей уже сообщили, вылетает ближайшим рейсом. Идём дальше. В гостиной чисто, даже слишком. Ни следа пыли. Хотя в спальнях лёгкий налёт на мебели присутствовал, но здесь прибрались, Маша, ткнул пальцем в белоснежную тумбу под телевизор майор. Тут надо тщательно всё осмотреть. Если прибрались, товарищ майор, неуверенно начала она и покусала губы. Убирались в спешке, что-то могли и пропустить, сдвинуть, не так поставить. Всё досмотреть, каждый угол, каждый миллиметр. Пусть Мирнов тут поколдует. «Есть». Она даже вытянулась по струнке. «Дело отдадут нам. Сто процентов». Но сама понимаешь, как важно первое впечатление, первый опрос и первичный осмотр. Кто обнаружил тело? Сосед. Она как-то странно взглянула на него. «Что с ним не так?» Догадливо хмыкнул Чекалин. «Ой, всё с ним не так. Он странный». Она вкратце поведала историю выдающегося Гаврахлопова, и истории это майору совсем не понравилось. Надо его в отдел, этого умника, надо ему пальцы откатать. И соседей Маша опроси. Кто что видел, слышал? Понимаю, дежурство твоё закончилось, но кому, если не тебе? Мне надо срочно в отдел, подозреваемого допрашивать в присутствии адвоката, скрипнул зубами Чекалин. Я готов, товарищ майор. Просияла Маша. А если я это дело вдруг раскрою, вы меня к себе заберёте? "Мух, Мария", он качнул головой. Вот если я дело с трупами на свалках не раскрою, тогда мне тебя и брать будет некуда. Почему? Попрут к чёртовой матери. Кстати, Чекалин глянул на часы. Рабочий день уже 10 минут как начался. Начальник не звонил своей подчинённой. Почему не обеспокоился её отсутствием? И начальник словно услышал. Мобильник, уже упакованный в пакет для вещдоков, зашёлся душищащей мелодией, что-то из французского, определил Чеккалин, пытаясь вспомнить исполнителя. На экране высветилось имя: "Игнат. Ответишь сама или мне?" "Ой, майор, давайте вы", снова перескочила на официальный тон Маша. "Я даже не знаю, с чего начать, тем более отказала ему в возбуждении дела по факту бегства его жены. Чекалин кивнул и достал мобильник, взяв у Данилы перчатку. «Алло, Любочка, вы где? Вы и на часы смотрите? У нас важная встреча назначена. Клиент из тех, кто не любит ждать. Вы еще долго?» Разразился нервными вопросами начальник погибшей. «Она долго, Игнат». Чекалин вопросительно глянул на Машу и после ее подсказки закончил. «Федорович, она теперь уже никогда». «В каком смысле? Кто это? С кем я разговариваю?» А на что решила уволиться, не поставив меня в известность? Гришин нервничал всё сильнее. Объясните же толком, кто вы? "Я майор полиции Чекалин", нехотя представился Алексей и силой провёл ладонью по коротко стриженным волосам. "Ваша сотрудница мертва". "Что? На последнем о?" Гришин поперхнулся и зашёлся долгим сухим кашлем. "Простите, простите, как мертва?" О чём вы? Я ещё вчера с ней. А давайте, Игнат Фёдорович, вы приедете к нам в отдел, скажем, часа в 2 пополудни и всё расскажете. Идёт вам удобно? В ухе у Чекалина булькнуло, словно Гришин опустил голову в воду и продолжал говорить уже оттуда. Что, простите? Да, я приеду, промямлил он, часто дыша. В 2 к вам. Да, а отдел полиции какой? Забыл совсем спросить. Всё тот же Игнат Фёдорович. Чекалин усмехнулся. Помните, куда вы заявление об исчезновении своей жены приносили? Вот туда и приходите. Жду.